Глава 9. Что нужно знать о голоде? За много лет я обсуждал терапевтическое применение голодания при диабете второго типа и ожирении с сотнями пациентов. Большинство, если не все, понимают, почему этот метод, несомненно, работает. Если вы не едите, вы худеете. Если вы не едите, ваш уровень сахара в крови снижается. И все равно почти всегда сама идея предложение ввести голодание в свою жизнь встречает сопротивление. Почему? Над всеми другими страхами, как колосс, возвышается один — голод. Без сомнения, неконтролируемый голод — это главный повод для беспокойства при голодании. Даже некоторые эксперты утверждают неверно, что из-за голода вы будете сильно переедать, когда закончите пост. Они говорят — Не пропускайте ни один прием пищи, иначе вы так проголодаетесь, что непременно набьете живот пончиками криспи-крим. И большинство людей боятся, что просто не смогут продолжить пост, потому что не смогут преодолеть голод. Но, что несколько удивительно, практический опыт сотен пациентов показывает, что в режиме интервального голодания они часто ощущают, что голод слабеет, а не усиливается. Они часто рассказывают, что вопреки их ожиданиям они едят меньше половины обычного количества еды, но чувствуют себя сытыми. Для большинства людей это самый приятный сюрприз – голодания. Мы начинаем ощущать голод примерно через 4 часа после приема пищи, и мы думаем, что голодание в течение полных суток заставит нас чувствовать голод в 6 раз сильнее, и что это будет невыносимо. Но этого не происходит. Преодоление голода кажется сложной задачей, но это происходит из-за изначального непонимания природы голода. Голод начинается в голове. Мы часто верим, что голод – это просто естественная физиологическая реакция на отсутствие пищи, такая же неуправляемая, как гроза. Мы представляем себе, что как только наполним желудок едой, он тут же даст мозгу сигнал о том, что мы сыты. Мы думаем, что когда желудок опустошается и уменьшается до критической отметки, мозг сигналит, что пора поесть. Это не совсем так. Подумайте, насколько сильно вы чувствуете голод с утра. Исследования циркадных ритмов подтверждают, что большинство людей не голодны с утра, хотя с момента последнего приема пищи прошло 12-14 часов. И, напротив... Голод в конце дня зачастую очень силен, хотя мы обедали каких-то шесть часов назад. Очевидно, что голод — это не просто отражение количества еды в желудке. Голод — это феномен, изученный только частично. Даже если мы думаем, что они голодны, запах стейка и звук его шкварчания могут вызвать у нас зверский аппетит. Таким стимулом, связанным с пищей, не нужно учиться. Почти у всех они врожденные, но мы можем научиться чувствовать голод в ситуациях, которые, по сути, не связаны с пищей. Например, звук звонка на обеденный перерыв заставит нас почувствовать голод, даже если мы его не чувствовали. Силу этих стимулов продемонстрировали классические эксперименты над собаками Павлова. В 1890-х годах русский ученый Иван Павлов изучал слюноотделение у собак, Слюна у собак выделяется, когда они видят пищу и ожидают, что их покормят. Эта реакция естественная, ей не нужно учить. Эксперименты Павлова заключались в том, что его ассистенты кормили собак, и скоро собаки начали ассоциировать лабораторные халаты с едой. На первый взгляд в человеке в халате нет ничего, вызывающего аппетит. Но поскольку собаки постоянно получали пищу от человека в халате, в их головах халат и еда связались между собой. Вскоре слюна у собак начала выделяться при виде халатов самих по себе, даже если им не давали корм. Поскольку Иван Павлов был гением, он заметил эту связь и не успели вы глазом моргнуть, а он уже паковал чемоданы для поездки в Швейцарию за Нобелевской премией. Связь этого урока психологии для чайников с голодом очевидна. Мы можем чувствовать голод по множеству причин. Некоторые стимулы вызывают голод естественным образом, например, запах и звук жарящегося стейка. Другие же должны стойко ассоциироваться с едой, чтобы иметь возможность самим по себе вызвать голод. Эти условные рефлексы могут быть очень мощными. На самом деле при одном только предположении о пище появляется измеримая физическая реакция. Слюноделение, выделение сока поджелудочной железы, выработка инсулина – все это повышается от одного только ожидания пищи, а не только непосредственного ее получения и известно как цифалическая фаза. Она помогает синхронизировать реакцию ЖКТ и поступление пищи. Рестораны тратят столько времени и сил на сервировку блюд, потому что знают, что наслаждение пищей начинается еще до первого кусочка. Оно начинается, когда мы видим пищу. Красиво оформленное блюдо вызывает более сильный голод, чем та же самая еда, неаккуратно плюхнутая в собачью миску. В этом случае голод начинается с глаз, но существует еще множество возможных ассоциаций с пищей, способных вызвать голод. Если мы каждое утро едим в 7 часов, то у нас появляется условный рефлекс, и мы начинаем чувствовать голод в это время, даже если накануне плотно поужинали. То же самое применимо к обеду и ужину. Мы чувствуем голод только из-за подходящего времени, а не из-за того, что действительно проголодались. Это становится понятно только через десятилетия. Дети же, наоборот, часто отказываются есть рано утром, просто потому что не голодны. Точно так постоянное сочетание просмотра кино со вкусным попкорном и сладкими напитками может заставить нас ощутить голод при одной мысли о фильме. Пищевая промышленность, конечно же, тратит миллиарды долларов на создание этих ассоциаций. Еда на футбольном матче, еда в кинотеатре, еда при просмотре ТВ, еда в перерыве детского футбольного матча, еда на лекции, на концерте. Все это условные рефлексы возможности безграничны. На каждом углу кофейня или закусочная. В Северной Америке торговые автоматы стоят во всех заколках. И раз уж у нас, как у собак Павлова, слюноотделение начинается каждые четыре часа просто из-за времени на часах, и поскольку у нас выработался рефлекс ассоциировать золотые дуги с едой, то неудивительно, что нам становится все труднее противостоять Макдоналдсу. Каждый день нас заваливают лапки образами еды и отсылками к ней. Сочетание легкодоступности пищи и выработанного у нас условного рефлекса смертоносно и ведет к ожирению. Но можно ли с ним бороться? Победа над рефлексом. Интервальное голодание – это уникальное решение. Пропуская приемы пищи случайным образом и изменяя периоды, в которые мы едим, Мы можем разрушить привычку есть три раза в день, несмотря ни на что. У нас больше не будет условного рефлекса есть каждые три-пять часов. Мы перестанем хотеть есть только потому, что наступил полдень или потому, что мы пошли в кино. Это не значит, что мы не будем чувствовать голод совсем. Мы будем, но не потому, что следуем условному рефлексу времени или ситуации. Напротив, мы будем хотеть есть, потому что действительно голодный. Позволяем организму самому говорить, когда ему нужно питание, а не есть по часам. Вы когда-нибудь были настолько заняты на работе или в школе, что просто забывали позавтракать и пообедать? Вы попросту слишком увлеклись заданием, которое выполняли, и не замечали множество голодных сигналов. Ваш организм использовал в качестве пищи немножко энергии из своих богатых запасов. Вот самый простой способ разрушить связь между едой и чем-либо еще. Ешьте только за обеденным столом. Не ешьте у компьютера, не ешьте в машине, не ешьте на диване, не ешьте в постели, не ешьте в аудитории. Никакой еды на бейсболе. Старайтесь избегать бездумного поглощения пищи. Вы должны понимать, что вы принимаете пищу, а не закидываете в желудок что-то, пока смотрите фильм. Конечно, эта идея не нова во времена вашей бабушки. Это был просто здравый смысл. Но при избавлении от привычек резкий отказ от чего-то часто не слишком успешен. Лучше вместо этого заменить одну привычку другой, менее вредной. Поэтому, например, люди, бросающие курить, часто жуют жвачку. Если вы привыкли что-то есть за просмотром телевизора, то если вы просто перестанете это делать, вам будет казаться, что чего-то не хватает. Замените эту привычку привычкой выпивать чашку зеленого или травяного чая. Поначалу это будет казаться странным, но нехватка чего-то будет ощущаться меньше. В целом замена одной привычки на другую – это намного более успешная стратегия. Также полезно избегать искусственных подсластителей. Хоть они и не содержат калорий, но все равно могут запустить цефалическую фазу рефлекса, стимулируя не только голод, но и выработку инсулина. И именно по этой причине я не рекомендую искусственные подсластители во время голодания. Недавние исследования подтвердили, что диетические газированные напитки не помогают сбросить вес, возможно, из-за того, что они запускают голод и не утоляют его. Как справляться с рефлекторным голодом? Условный рефлекс появления чувства голода в ответ на определенные раздражители и цифалическая фаза пищеварения означает, что мы можем сделать несколько вещей, чтобы голодание давалось легче. Конечно, есть много естественных раздражителей, которые нельзя просто так уничтожить. Но следование простым правилам позволит намного легче справляться с голодом. Во-первых, как уже говорилось ранее, искусственные подсластители могут запустить цефалическую фазу пищеварения, стимулируя голод и выработку инсулина, и поэтому я рекомендую отказаться от них на время поста. Есть люди, которые уверены – что добавление подсластителя в кофе помогает им похудеть и упростить голодание, и если это им помогает, то хорошо. Но я советую попробовать поститься без подсластителей. Если у вас не получается, попробуйте добавлять немного. Но если от этого становится труднее или вы не видите результатов, то нужно прекратить их добавлять. Во-вторых, попробуйте на время поста физически убрать все пищевые раздражители. Готовить или просто видеть еду и ощущать ее запах во время голодания практически невыносимо. И дело не просто в нехватке силы воли. Рефлекс социфалической фазы полностью активны, и чувствовать их, но не есть, это все равно, что пытаться остановить стаю пираний, набросившихся на добычу. И это причина, почему вам не стоит покупать продукты, когда вы голодны, или держать снеки в шкафчике. Сломать привычку... Есть в определенное время может быть трудно. Вы можете, например, завести привычку выпивать большую чашку кофе или чая вместе с завтраком в непостные дни. В постные дни вам все еще будет не хватать еды, но ежедневная чашка кофе сделает день проще. Вам не нужно будет отказываться от привычки что-то употреблять по утрам. Еще можно готовить к обеденному времени в голодные дни кастрюльку домашнего костного бульона. В долгосрочной перспективе это делает голодание проще. Одна из важнейших уловок при голодании — это постоянная занятость. Из-за загруженности работы я часто пропускаю обед и даже не вспоминаю о голоде. Цифалическая фаза не активируется. Если бы кто-то поставил передо мной еду, я мог бы и не устоять, но если передо мной только куча работы, то я зарываюсь в нее и забываю, что голоден. Реальность голода. Выбраться из приливного течения. Несомненно, во время поста вы столкнетесь с голодом. Но важно помнить, что этот голод не так ужасен, как мы ожидаем. Мы часто представляем себе, что он будет усиливаться и усиливаться, пока не станет нестерпимым, и нам придется набить живот пончиками. Но все совсем не так. Секрет в том, чтобы понимать, что голод волнообразен. Вам нужно только переждать волну. Подумайте о том, как вы однажды пропустили обед, например, задержались на встрече и не могли уйти. Сначала вы почувствовали голод. Он становился все сильнее, но ничего нельзя было сделать. Но что произошло примерно через час? Голод полностью исчез. Волна прошла. Как лучше всего переждать волну голода во время поста, Часто достаточно чашки зеленого чая или кофе. К тому времени, как вы закончите, голод пройдет, и вы сможете заняться делами. Голод – это не постоянно усиливающийся феномен. Он будет нарастать, достигнет пика, а затем исчезнет, и вам нужно только игнорировать его. Конечно, он вернется, но если вы будете знать, что он пройдет, вам будет проще его переносить. Это применимо и к периодам длительного голодания. Голод особенно силен в первые дни, чаще всего достигая пика на второй день. После этого он ослабевает и исчезает. Некоторые люди считают, что кетоны, которые вырабатываются во время сжигания жира, подавляют аппетит. Доктор Ян Гиллиант, эксперт-эндокринолог, писал о своем опыте работы с пастящимися пациентами. Безусловно, появляется хорошее самочувствие и некоторая доля эйфории мы не обнаруживали жалоб на голод после первого дня. Люди не ощущали голода, на самом деле чувствуя эйфорию все 14 дней поста. На самом деле отсутствие голода во время продолжительных постов. Это момент, который постоянно встречается в научной литературе о голодании, как и в нашей программе. Когда люди чувствуют, что не могут выдержать пост больше суток, мы иногда советуем им попробовать голодание от трех до 7 дней. Звучит совершенно нелогично. Если вы не можете выдержать один день, как продержаться 7 это уловка работает потому, что продолжительное голодание дает человеку шанс узнать, как голод исчезает без пищи, когда тело учится использовать собственный жир. Долгий пост позволяет телу привыкнуть к голоданию. Как только человек справляется с первыми двумя днями, голод начинает исчезать, и человек понимает, что голод был вполне переносим. Это часть голодания, но не непреодолимая. Как человек может поститься несколько дней и не чувствовать голод? Все сводится к тому, что голод определяется не тем, что вы не ели определенное время. Это гормональный сигнал. Он появляется не из-за того, что желудок пуст. Когда вы избегаете естественных пищевых стимулов, вида и запаха еды, а также приобретенных рефлексов, определенного времени для приема пищи, кино, бейсбольных матчей, любых событий, на которых вы обычно едите и приучились ожидать еды, вы избегаете этого гормонального сигнала. Голодание помогает разрушить все приобретенные рефлексы, а это, в свою очередь, уменьшает голод. Голод начинается в голове, а не в желудке. Дэрил. История успешного голодания. Дэрил, мужчина 66 лет, обратился ко мне в ноябре 2015 года за лечением от диабета второго типа, которым болел 11 лет. Также он страдал от повышенного холестерина и высокого артериального давления, и у него была одна почка. У него были сильные боли в пояснице, вызванные отчасти абдоминальным ожирением. Необходимость носить лишний вес на животе нарушала равновесие его тела и вызывала напряжение в пояснице. Со временем это привело к развитию артрита позвоночника и появлению сильной боли в нижней части спины. Он обратился к специалисту, который тут же увидел классические признаки метаболического синдрома и понял, что похудение значительно облегчит боль. История болезни Дэррелла была обычной. Он начал с небольших доз одного препарата, но со временем ему пришлось ее увеличить, и в итоге он принимал в день 70 единиц инсулина, только чтобы держать сахар под контролем. Мы начали с низкоуглеводной диеты, богатой жирами, и добавили интервальное голодание. Он постился по 24 часа трижды в неделю. Результаты были мгновенными. Его вес и обхват талии начали уменьшаться. «За каких-то две недели мы прекратили прием инсулина, потому что сахар в крови держался в норме». С этого времени он отказался от всех лекарств от диабета, и его недавний показатель гликированного гемоглобина составил 5,9%, а до начала программы он был 6,8%. Другими словами, несмотря на прекращение приема инсулина, его уровень сахара в крови был лучше, чем когда-либо. Фактически его нельзя было больше называть диабетиком, поскольку диабет был полностью остановлен. Представьте это. Дэрил 11 лет страдал от диабета второго типа, и за такое короткое время правильная диета полностью убрала симптомы. Дэрил мог прожить еще 20 лет, делая себе уколы инсулина и не пытаясь убрать изначальную причину болезни. Но вместо этого он вылечился от диабета второго типа, просто следуя нескольким простым правилам питания».